Часть четвертая. Месяц последнего огня. Девятый. Третье число. 6.22. Попрощавшись с газефом, Клайм вытер пот влажным полотенцем и направился в место, что совершенно отличилось от тренировочного зала. Хоть и было такого же размера. Этот зал был наполнен множеством людей, оживленно беседующих друг с другом. Приятный запах смешивался с дружеской атмосферой, подогревая аппетит. Юноша пришел в столовую. Пробравшись сквозь весь этот гам, Клайм встал в очередь к столу с разнообразными блюдами. Как и человек перед ним, он взял поднос и поставил на него деревянную тарелку, супницу и чашку. Затем, двигаясь вместе с очередью, накладывал себе еду. Большая, источающая пар картошка, Ячменный хлеб, рагу из небольших кусочков мяса и овощей, маринованная в уксусе капуста и кусок колбасы. С точки зрения Клайма, еда была довольно роскошной. Переложив еду на поднос, Клайм почуял богатый аромат, из-за чего захотелось есть ещё сильнее. Затем осмотрел столовую. Солдаты шумно ели, разговаривая о всякой ерунде, вроде следующего выходного сегодняшней еде, семье и ежедневных обязанностях. Найдя свободное место, юноша протиснулся туда через весь гвалт. Он сел на свободное место на широкой скамейке. Сидевшие с обеих сторон солдаты весело болтали в кругу своих друзей. Они лишь безинтересно глянули на Клайма и возобновили свои беседы. Вокруг юноши образовался островок тишины, Посторонний посчитал бы это странным. Несмотря на оживленные разговоры вокруг, ни один человек не попытался поболтать с Клаймом. Конечно, люди обычно не заговаривают с незнакомцами. Но ведь солдаты не такие. Им часто приходится доверять друг другу жизнь. И вправду довольно ненормально. Будто человека по имени Клайм не существует. Впрочем, он понимал свое положение и тоже не пытался заговорить с другими. Замок охраняли непростые солдаты. В королевстве солдатами называли ополчение, которому владеющая землей знать выдала оружие. Губернатор содержал свою отдельную армию, а еще была городская стража. Всех их объединяло то, что они набирались из простолюдинов. Но дворец – это центр важных новостей и информации, а также в нём живёт королевская семья. Если такое место позволить охранять первому встречному, то появятся куча проблем. Вот почему, чтобы стать стражником в дворце, необходима рекомендация какого-то дворянина. Если стражник вызовет неприятности, рекомендовавший его дворянин понесёт ответственность. Потому рекомендации давали только людям с чистым происхождением, а также здоровым телом и разумом. Однако из-за этого начали образовываться фракции. В зависимости от того, какой дворянской фракции принадлежал поручитель, солдату тоже приходилось примыкать к его группе. А тому, кто решит отказаться, даже рекомендацию не выдадут. По справедливости в этом правиле не было исключений. На первый взгляд, хорошего тут мало. Но втянутые в борьбу за власть солдаты, наоборот, тренировались старательнее. Охранявшие дворец стражники обладали неплохими навыками, хоть и уступали имперским рыцарям. Клайм на несколько уровней превосходил их, но это тоже было одной из причин, почему дворяне выступали против него. Они не могли смириться с тем, что он сильнее солдат, которых они рекомендовали. Конечно, случалось, что бойцов спонсировали дворяне, не принадлежавшие ни к одной из фракций. Однако в нынешней борьбе за власть между королевской фракцией и фракцией знати был только один дворянин, который мог сновать между ними словно летучая мышь. И среди солдат лишь один человек не получил рекомендацию дворям – Клайм. Как правило, человеку с его прошлым не позволили бы служить принцессе Реннер, защищать члена королевской семьи. Такую важную задачу никогда не давали человеку низкого происхождения – Общеизвестно, что королевскую семью способны защитить лишь дворяне. Тем не менее, исключения попадались. Например, элитные воины королевства, а также сильнейший солдат Газовстронов. А когда принцесса Реннер сильно того пожелала, ей мало кто осмелился противостоять в открытую. Хотя члены королевской семьи могли ей возразить, кто встрянет, если она получила одобрение короля. Клайм получил собственную комнату благодаря весьма запутанным обстоятельствам. Простой солдат даже мечтать не мог о личном пространстве. И должен был жить в общих комнатах. Кроме приказа Реннер, ему дали комнату, чтобы изолировать. Поскольку он не входил ни в одну фракцию, то причиняло много беспокойства. Учитывая обстоятельства Клайма, он очевидно принадлежал королевской фракции. Но ведь в нее входили дворяне хоть и присягнувший на верность королю. С их точки зрения Клайм, имевший смутное происхождение, был бельмом на глазу. В итоге королевская фракция посчитала, что его к себе брать хлопотно. К тому же он и так будет на них работать. Фракция же дворян считала, что выгодно перетянуть его на свою сторону. Но в то же время это довольно опасно. Хоть знать разделилась на фракции... Это не значило, что каждая состояла из единомышленников. Ведь прежде всего фракция – это собрание людей, объединенных одной целью или идеей. Если у королевской фракции есть люди, что не приветствуют Клайма, простолюдина с неизвестным происхождением, который ближе всех к настолько красивой принцессе, что ее называют «золотой», то и у фракции дворян должен быть кто-то, кто хочет переманить его на свою сторону. Тем не менее, пока ни в одной группе не появилось никого достаточно глупого, чтобы подойти к нему и тем самым расколоть собственную фракцию. В итоге обе фракции заключили, что не хотят видеть Клайма на стороне противников, но и на своей стороне тоже. Вот почему он ни с кем не общался и ел один. Просто двигал ложкой и даже не глядел на остальных. Потому завтрак не занял даже 10 минут. «Пора идти». Удовлетворенно пробормотал он сам себе. Привычка, что должно быть, образовалась от частого одиночества. Когда он вставал, проходивший мимо солдат в него врезался, задев локтем рану, которую Клайм получил на тренировке с Газефом. Это заставило юношу все с тем же пустым лицом остановиться. Солдат продолжил идти, как будто бы ничего не случилось. Разумеется... Идущие с ним солдаты тоже ничего не сказали. Те немногие, что видели инцидент, лишь чуть нахмурились, но не заговорили. Испустив долгий вздох, Клайм взял поднос с пустой посудой и пошел прочь. Подобные инциденты происходили каждый день. К счастью, это случилось не тогда, когда он держал в руках миску с горячим рагу. Незаметно сделать ему подножку или нечаянно на него натолкнуться. Такое поведение было вполне обычным. «Но что с того?» Клайм молча пошёл вперёд. «Хуже те люди не сделают, в особенности, когда он в столовой, где много свидетелей». Юноша выпятил грудь и смотрел прямо вперёд. Он ни в коем случае не должен опускать взгляд. Если бы он показал себя неприглядно, то навредил бы своей госпоже Реннер. На кону стояла репутация девушки — который он поклялся в абсолютной верности.